Психокоррекционная программа, направленная на снижение уровня тревожности доверителей. Цель программы – повышение адаптивных возможностей, снижение эмоционального дискомфорта и профилактика психосоматических нарушений у людей, страдающих тревожными, тревожно-депрессивными и невротическими расстройствами. Научно-методические основы программы подходы когнитивно-поведенческой терапии, телесно-ориентированной психотерапии, гуманистической и позитивной психологии, нейрофизиологии тревожности и депрессивных состояний. Задачи программы – выявление людей с наличием тревожных и или депрессивных расстройств. Их психологическое просвещение относительно психики и физиологических процессов связанных с тревожностью и или депрессией, снижение проявлений тревожно-депрессивных расстройств путем безмедикаментозной психокоррекции, снижение проявлений дезодативных форм поведения, вызванных повышенной тревожностью и или депрессией и формирование новых паттернов поведения. Формирование саморегулярных компонентов психической деятельности у доверителей. Продолжительность реализации программы. Программа состоит из 10 занятий. Продолжительность одного занятия 60-90 минут. Раз в неделю. Занятия проводятся индивидуально или в малых группах. Возрастной состав групп коррекции. Подростки от 12 лет и взрослые. Ожидаемые результаты программы Снижение проявлений тревожности и тревожно-депрессивных расстройств Снижение частоты и интенсивности проявления дискомфортных эмоциональных состояний и дезадаптивных форм поведения, вызванных повышенной тревожностью и или депрессией Формирование новых адаптивных паттернов поведения и саморегуляторных компонентов психической деятельности Способ проверки результативности программы Контрольный тест на тревожность, депрессию и невротическую готовность в конце психокоррекционных занятий Первое занятие – ознакомительное Знакомство с доверителем и налаживание доверительных отношений Выяснение его психологических и соматических проблем Отношения с близкими имеющейся предыстории отношений с психологами и или психиатрами, его жалоб и запросов, наблюдение и клиническое интервьюирование доверителя, информирование о методах предстоящей работы и ожидаемых результатах на основе имеющегося опыта. Кабинет психолога. Техники первичного этапа психологического консультирования и психокоррекции. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ 90 МИНУТ ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАКОМСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЕ АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ ПСИХОЛОГОМ И ДОВЕРИТЕЛЕМ НАРАБОТКА СПЛОЧЕННОСТИ ПРИ ГРУППОВОМ ЗАНЯТИИ Просветительская информация о механизмах тревожных и тревожно-депрессивных расстройств и связанных с ними проблемах. Психодиагностика тревожности, депрессии, неврологической готовности. Объяснение доверителю результатов тестов и наблюдения. Кабинет психолога. Бланки тестов ХАЦ, тревожность, депрессия. И Хесса Хек. Неврологическая готовность. При необходимости тест Спилберга-Ханина, личностная и ситуационная тревожность. Тесты А. Бека для детей, Шкала прихожан. Тест S M I L. Время работы 60 минут. Третье занятие. Психологическое и психофизическое просвещение. Ознакомление с особенностями питания при тревожно-депрессивных расстройствах. Введение в технике рефлексии и самооценки состояния. Продолжение просветительско-профилактической работы. Обучение техники оценки собственного эмоционального состояния. Дневник состояний. Когнитивно-поведенческий подход. Конкретные рекомендации по питанию и водному режиму при сиротонергических нарушениях. Оборудование. Кабинет психолога. Методики. ведение дневника состояния. Измерение. Самооценка. Уровня испытываемых доверителем отрицательных эмоций. Работа с психобиотой кишечника клетчатка, вода, диета при дефиците серотонина, еда, богатая триптофаном если нет противопоказаний из-за приема СИОЗС и ингибиторов МАО, минимальная физическая активность при тревожных нарушениях 3000-5000-7000 шагов. Время работы – 60 минут. Четвертое занятие. Ознакомление с особенностями сна при тревожно-депрессивных расстройствах. Формирование навыков самоконтроля и самоанализа в условиях выраженного ощущения депрессии и или тревожности путем снятия нервно-мышечного напряжения. Выяснение итогов прошедшей недели с учетом дневника состояния и сделанных доверителем самооценок. Просвещение, связь тела и психики, успокоение психики через расслабление физического тела, телесно-ориентированная психотерапия, отработка техники Шульца, профилактика бессонницы, световой и тепловой режимы, аэрация, тяжелое одеяло и так далее Демонстрация примеров успешной безмедикаментозной коррекции тревожности. Оборудование. Кабинет психолога, напольные коврики, аудиосистема. Методики. Из занятия номер 3. Техника Шульца, позы, лежа и кучер. Методы безмедикаментозной профилактики бессонницы у людей с тревожным и тревожно-депрессивным расстройством. Время работы – 60 минут. Пятое занятие – продолжение усилий по психологическому просвещению доверителя, продолжение формирования навыков самоконтроля и самоанализа в условиях выраженного ощущения депрессии и или тревожности использованием дыхательных техник. Выяснение и разбор итогов прошедшей недели с учетом самооценки дневника состояния. Рассматриваются и практически изучаются дыхательные техники, направленные как на активацию психических процессов, так и на их ослабление. Техники отвлечения. Повторяются техники, изученные ранее. Проверка полученных навыков путем перемены мест доверителя и психолога. Оборудование. Кабинет психолога, напольные коврики, аудиосистема. Методики. Из занятий номер 3 и 4 – техника брюйера – пальцы и дыхание, расслабляющие и активирующие дыхательные техники с разной длительностью вдоха-выдоха и задержкой дыхания, техника светофор, техника 5-4-3-2-1. Время работы 60 минут.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 Исследование ситуативных инцидентов с высоким уровнем тревожности, депрессии. Психологическое просвещение в части использования методов КПТ в совладании с тревожностью. Рассматриваются и практически изучаются техники ритуализации утра, депривация сна, пять тибетских жемчужин. Повторяются техники, изученные ранее. Оборудование. Кабинет психолога, напольные коврики, аудиосистема. Методики. Из занятий номер 3, 4 и 5. Техника частично депривации сна. Быстрый подъем за несколько минут до реального времени. Пять тибетских жемчужин. Патологические когниции, их выявление и купирование. Замена.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 Выяснение и разбор итогов прошедшей недели с учетом самооценочного дневника состояния. Исследование ситуативных инцидентов с высоким уровнем тревожности, депрессии. Обучение доверителя техникам медитативного расслабления. Практическое занятие по снятию мышечных зажимов от головы до таза по методикам телесно-ориентированной терапии Райха. Оборудование. Кабинет психолога, напольные коврики, аудиосистема. Методики. Из занятий номер 3, 4, 5 и 6. Техника снятия мышечных зажимов и телесно ориентированной терапии Райха. Медитативные техники для отдыха и совладания с бессонницей. Время работы 60 минут. Восьмое занятие формирование навыков самоконтроля и самоанализа путем использования подходов когнитивно-поведенческой терапии и ознакомление с подходами позитивной психологии, выяснение и разбор итогов прошедшей недели с учетом самооценочного дневника состояния, исследование ситуативных инцидентов с высоким уровнем тревожности, депрессии, продолжение ознакомления доверителя с техниками КПТ, Оценка возможного ущерба здесь и сейчас сверху вниз. Метод экспозиции. Введение в позитивную психологию. Задание на дом: выписать на бумаге 100 удовольствий доверителя, независимо от их масштаба. Оборудование: кабинет психолога, напольные коврики, аудиосистема. Методики из занятий номер 3. 4, 5, 6 и 7. Методика когнитивной оценки опасности текущего состояния. Методика оценки и сравнения рисков. Методика принятия неопределенности как неотъемлемой части человеческого существования. Понятие психологического благополучия в гедонистической и эвдемонистической моделях. Методика описания сто удовольствий. Время работы – 60 минут. Девятое занятие. Использование подходов позитивной психологии для целенаправленного улучшения субъективного психологического благополучия. Выяснение и разбор итогов прошедшей недели с учетом самооценочного дневника состояния Исследование ситуативных инцидентов с высоким уровнем тревожности, депрессии. Разбор факторов психологического благополучия применительно к личности доверителя. Размышления на тему повышения самоактуализации, личностного роста, позитивного коммуницирования с социумом. Оборудование. Кабинет психолога. Методики. Из занятий номер 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Тест эдда Диннера – субъективного психологического благополучия и или шестифакторный тест кэрол риф в зависимости от личности доверителя дневник мечтаний из трех разделов заполняется на занятии начало завершается дома время работы 60 минут десятое занятие завершение темы Позитивная психология. Контрольное тестирование на тревожность, депрессию и невротическую готовность. Сравнение результатов. Подведение итогов. Выдача рекомендаций и задания на выпускное эссе. Выяснение и разбор итогов прошедшей недели с учетом самооценочного дневника состояния. Исследование ситуативных инцидентов с высоким уровнем тревожности, депрессии. Разбор факторов психологического благополучия применительно к личности доверителя и содержанию его дневника мечтаний. Подведение итогов программы, в том числе на основе сравнения результатов начального и выпускного тестирования. Выдача рекомендаций на будущее. Выдача задания на выпускное эссе и объяснение, зачем оно нужно доверителю. Завершение работы. Оборудование кабинет психолога, методики, из занятий номер 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дневник мечтаний, выпускное эссе, методика может выдаваться и раньше, а на заключительном занятии эссе разбирает с психологом, тесты ХАЦ, тревожность, депрессия. И хеса-хек – невротическая готовность. Время работы – 60 минут. Ниже приводим таблицу с некоторыми результатами применения нашей программы снижения тревожности. В реальности доверителей с тревожным и тревожно-депрессивным расстройством было гораздо больше – около 100 человек. Но мы лишь в последнее время пришли к единому виду входного и выходного тестирования доверителей и поставили в таблицу только тех, кто прошел входное и выходное тестирование по методикам ХАЦ и ХЭС-ХЕК. Если же говорить об обобщающих результатах, то они, для прошедших полный курс консультаций и ответственно выполняющих рекомендации, таковы. Тревожность почти всегда снижается до нормы или до показателей субклинического расстройства. С показателями депрессии и ее психологическими и физическими проявлениями дела обстоят не так хорошо, хотя динамика тоже, как правило, позитивная. Как видно из таблицы, эффективность не зависит от пола и возраста доверителей, по крайней мере в тех границах, которые мы апробировали От 12 с половиной до 66 лет. Здесь и далее идет таблица. примечание к таблице 1. Первое. Состояние отягощено алкоголизмом. Состояние ею пока контролируемое, без пропуска работы. Но 4-5 раз в неделю... Бутылка или больше шампанского для успокоения нервов. И хроническим заболеваниям взрослой дочери. С началом психокоррекции приняла самостоятельное решение прекратить прием алкоголя. На момент подготовки текста в ремиссии. Прошло 10 месяцев. При относительно невысоких значениях ПАХАЦ изначально производило впечатление человека, находящегося в тяжелой депрессии. Второе. Состояние отягощено обсессивно-компульсивным расстройством. Развивалось в течение пяти лет. Медикаментозное лечение от психиатра. Ципролекс. Вынужден сменить высокооплачиваемую работу на низкоквалифицированную. Обращение к психологу по совету психиатра после длительного, малорезультативного медикаментозного лечения. Дистантная работа весь курс. Третье. Врач-терапевт, что сильно облегчило психологическое просвещение. Вообще с врачами и фармацевтами работать существенно легче. Четвертое. Очень осознанный ребенок, когнитивное развитие весьма высокое. Дополнительно налаживали отношения с родителями, поскольку те, до общения с психологом, не понимали психологических особенностей девочки, из-за чего без необходимости причиняли ей дискомфорт. Высокая роль психологического просвещения и доверителя, и близких. Занимались более 10 сессий. Пятое. Проблемы со сном. Высокая степень психосоматизации. При отсутствии медицинских оснований, постоянные, крайне неприятные для доверителя, ощущения в мышцах лица и тела. При улучшении психологического состояния эти симптомы ослабевают, либо исчезают. Шестое. Ее выпускное эссе приведено в тексте статьи. Смотрите пример первый. Седьмое. Выпускное эссе. Смотрите пример третий. Восьмое. Фармацевт. Ей хватило семи занятий. Сэкономили некоторое время на психологическом просвещении. Девятое. Кроме личностно ориентированной тревожности, Были и ситуативные основания. Включались элементы помощи из кризисной психологии. Десятое. Ее выпускное эссе приведено в тексте статьи. Смотрите пример 2. Одиннадцатое. Обратилась к нам по рекомендации еще одной доверительницы. Смотрите позицию 13, учетный номер 148. Тяжелое тревожно-депрессивное расстройство с психосоматическими проявлениями. Дрожь рук и тела, ощущение нехватки воздуха, невозможность работать в коллективе, самоизоляция, неадекватные проблемы с самооценкой. Квалификация при этом объективно высокая. Нарушение сна. Медикаментозного лечения не принимала, психиатрии боится. После психокоррекции состояние резко улучшилось. С работой, с общением, с проявлениями психосоматики. Дистантная работа. Двенадцатое. Дистантная работа. Случай с сочетанием институционального тревожного расстройства и тяжелой жизненной ситуации. Удалось эффективно помочь, но после завершения курса понадобились еще три сессии. 13. Студентка вуза, на фоне тревожно-депрессивного расстройства необоснованный отказ от учебы, страх общения, экзаменов. В итоге удалось улучшить состояние, но был рецидив. Дистантная работа рекомендовала нас доверительница, смотрите позицию 11, учетный номер 164, с которой также удалось добиться заметного улучшения. Выраженное тревожное расстройство. Дистантная работа. Неудобство с временным лагом. Другой континент. 15. Состояние отягощено лекарственным паркинсонизмом от приема нейролептика. Возможно, из-за этого не удалось заметно понизить показатели по депрессии. 16. Боязнь закрытого пространства. Нахождение в транспорте, особенно подземном. Ее ситуация более подробно описана в тексте статьи. 17. Руководитель крупной компании. Тревожность плюс самотоформное расстройство. Сердечно-сосудистая система. Страх обмороков. Приборные показатели в норме. По рецепту врача многолетний прием боспирона. Спитамин. И СИОЗС. Заметное субъективное и тестируемое улучшение состояния. Кроме того, удалось уменьшить дозы спитамина и с разрешения врача снять СИОЗС. Восемнадцатое. Тяжелое генерализированное тревожное расстройство. В анамнезе, после увеличения астрологии, стационар нейролептики. Бредовые идеи, вызванные страхом увеличенный курс, радикальное улучшение. Осталось вспышки страха на триггеры, дурные предсказания, проклятия, астрологические неблагоприятные прогнозы и так далее. Контролируемы, но крайне неприятные. 19. ТДР, усугублённая тяжёлыми семейными отношениями, детско-родительскими отношениями со старшим ребёнком и слабым здоровьем младенца. Заметное улучшение после научения эмоциональному контролю. Кризисная терапия. Двадцатое. Ларвированная депрессия с психосоматикой. Головные боли, бруксизм, мышечная дистрофия, конечности неясной этиологии. Жалобы на собственную гневливость, обидчивость, мстительность. Необоснованные. Человек эмпатийный и добрый. По рецепту врача принимает на постоянной основе эсциталопрам. При довольно низких показателях ХАЦ наблюдается ТДР. По итогам курса заметное улучшение с уменьшением показателей ХАЦ вдвое и позитивными субъективными оценками самой доверительницы и ее близких. 21. Отрицание ТДР. Но оно есть. Недоверие на начальном периоде взаимодействия. Почувствовав заметное улучшение, активно включилось в работу. Двадцать второе. Тяжелый невроз психосоматическими и самотоформными проявлениями. Врачом назначен прием А.Д. Брентеликс. Н.Л. Кветиопин. Не помогает. Анксиолитики. Алпразолам. Дает временное облегчение суицидальные мысли в виду безнадежности будущего при хорошей теплой семье финансовом достатке и разнообразных увлечениях заметное улучшение после второго занятия максимальное воздействие шульц с сугестицией после пятого занятия сщел себя здоровым через два года рецидив В данное время работаем с доверителем. Двадцать третье. Тревожное расстройство. У доверительницы высшее психологическое образование, сэкономили время на просвещении. Отлично отозвалась на психокоррекцию. Напомним, что в таблицу включены только доверители с тревожностью, тревожно-депрессивными расстройствами и невротическими проявлениями, выявлены с помощью методик ХАЦ и ХЭС-ХЭКа. Но и в большинстве других случаев психокоррекции у доверителей исследованных не с помощью указанных, а иных методик, также наблюдались значимые улучшения состояния. Главный же результат проведенной работы почти во всех случаях применения программы удавалось добиться заметного улучшения психологического состояния доверителей, выражавшегося в значительном снижении показателя тревожности и в снижении показателя невротической готовности. Вопрос связи психологического и соматического состояния доверителей в данной работе напрямую не рассматривался, но из практического опыта выявляется тенденция – что при улучшении психологического состояния соматическое состояние также субъективно улучшается. Возможно, из-за улучшения работы сиротонергической системы, подтормаживающей нежелательные и пугающие физиологические телесные ощущения. Впрочем, думаем, что все данные и по снижению тревожности и предположение о связи тревожности с нежелательными телесными ощущениями, полученные в представленной работе, следует считать лишь первичной информацией при апробации программы и уточнять будущими более узконаправленными и состоятельными в количественном отношении исследованиями. Тем не менее, по имеющимся начальным результатам уже можно сделать некоторые выводы. Включенные в данную программу мероприятия при условии работы доверителя с квалифицированным специалистом, как правило, способны приводить к заметному снижению показателей тревожности и невротической готовности доверителей и, соответственно, к улучшению их психологического, а часто и физиологического состояния. Возраст доверителей может варьироваться в значительных пределах без уменьшения эффективности применения программы. Однако необходим достаточный когнитивный ресурс для применения методий когнитивно-поведенческой терапии и позитивной психологии. В программе задействованы только психологические инструменты и не предусмотрено использование каких-либо медикаментозных средств воздействия хотя имелись доверители, проходящие параллельно психофармакологическое лечение психиатра. Практика показала, что программа эффективна и в случае параллельной психофармакологической поддержки, проводимой врачом-психиатром. Вообще можно утверждать, что параллельное ведение доверителя тандемом врач-психиатр плюс клинический психолог – весьма эффективный метод в осложненных случаях расстройств. Рассмотренная программа может быть применена как индивидуально к конкретному доверителю, так и в группе доверителей. При работе с группой доверителей с тревожным, тревожно-депрессивным расстройством положительным моментом является увеличение количества доверителей, получающих психологическую помощь, и задействование методов, использующих дополнительные возможности групповой психотерапии. Отрицательный момент Уменьшение времени индивидуальной работы с доверителем При работе с большим количеством потенциально нуждающихся в помощи людей может проводиться нулевое, предварительное занятие программы, на котором происходит мониторинг больших групп людей, например, студенты-первокурсники вуза, как мы это сделали в феврале 2022 года в МОЗГУ. Несколько сот юношей и девушек Или сотрудники какого-либо предприятия Его содержание набрано из первого и второго занятий программы Установка доверительных отношений Ознакомление с проблематикой тревожных и тревожно-депрессивных расстройств Психодиагностика по двум указанным в занятиях номер два программы Методикам. По результатам скрининга будут отбираться доверители с повышенными показателями тревожности и невротической готовности, с которыми уже будет производиться работа в соответствии с расписанием и содержанием программы. Данная программа может быть использована и в качестве психологической самопомощи тем, у кого в данный момент нет возможности получить ее у квалифицированного специалиста. Все вышесказанное, а также высокая распространенность тревожно-депрессивных и невротических расстройств позволяет сделать вывод о целесообразности более активной апробации данной программы и в случае положительных результатов ее широкого использования.